Его ненавистный кит плавает по всей планете, как плавают золотые рыбки в своем стеклянном шаре. И, может быть, вмешательство Божие еще расколет в щепы эти святотатственные планы. Я бы воспрянул духом, когда бы дух мой не был тяжелее свинца. Кончился завод внутри меня. Опустилась.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 Их жуткий идол. Ого, как они беснуются! Какая оргия идет там на носу! А на корме стоит немая тишина. Думается, мне такова и сама жизнь. Вперед по сверкающему морю Мчится ликующий, зубчатый, веселый нос корабля. Но только затем...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 Вот такой час, когда душа повержена и угнетена познанием, каким питают ее дикие грубые явления. Такой час, о, жизнь! Начинаю я чувствовать в тебе сокровенный ужас. Но он чужд мне, этот ужас вне меня. Я человек, я слаб, но я готов сразиться с тобой. Суровое призрачное завтра. Поддержите меня, подкрепите, припаяшьте меня, о вы, благословенные влияния.